Вернувшись обратно в свой ангар после очередной прогулки по станции, я решил отдохнуть и расслабиться, хотя в последнее время тоже усиленно тренировался. Все эти знания, получаемые мной из базы знаний штурмовик, заставляли действовать. Штурмовик не может быть раскормленным с большим пузом Это в принципе невозможно. Поэтому я занимался своим телом подручными средствами, используя тех же дроидов и различные тяжелые предметы, которые у меня были. Например, тем же утилизатором можно было нагружать мышцы, как гантелями. Пытаясь поднять дроида, я работал им как штангой. Хотя поднять не получалось. Силы были не те. Но нагрузка была соответствующая. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что на станции, возможно, есть тренажерные залы. Есть, я узнавал. Вот только вы не забудьте, пожалуйста, о том, что технологии превратили тренажерный зал в Содружестве в одну большую медкапсулу. По сути, разумно ложится в эту медкапсулу, которая воспринимает его как пациента и начинает работать с имеющимися у него возможностями. То есть сначала она считывает все данные с его тела и нейросети. Потом выстраивается программа воздействия на мышечный каркас. При необходимости изменяется структура мышц, костей, чтобы ты фактически испытывал определенные нагрузки. Как факт, ты там тренируешься и нарабатываешь все нужные рефлексы. Такие медкапсулы и называются тренажерными комплексами. И все вроде бы неплохо, если вы не обратили внимания на первый пункт. Эта капсула считывает все данные с вашей нейросети, а потом и изучает ваш организм. В данном случае третьего не дано. О чем это все говорит? А говорит это как раз таки о том, что это для меня опасно. Если я попаду в такую капсулу, то там станет известно, что я из себя представляю. А мне бы этого не хотелось. хотя бы по той причине, что в том тренировочном зале присутствует медтехник, который подчиняется напрямую хозяевам этой вольной станции. Кто вам сказал, что он не захочет продать информацию обо мне куда-то на сторону? Мне бы этого не хотелось, поэтому я предпочитаю не рисковать. Может быть, потом я и смогу обзавестись собственным подобным устройством. Было бы неплохо, но опять же, для этого нужно изучить медицину и минимум до четвертого ранга. Медтехнологии, различные медицинские комплексы и тренажерные комплексы. Это база знаний, если кто не понял. Та же медицина в купе с этими всеми базами обойдется мне не менее чем в 350 400 тысяч кредитов. И это только до четвертого ранга. Если я захочу приобрести себе оборудование поновее, то придется поднапрячься. Медицина пятого ранга стоит еще дороже, так что можно заранее понять всю величину проблемы, которая стоит передо мной. Как ни крути, но тут ничего не поделаешь. Деньги, конечно, у меня сейчас были. Тем более, что у этого красавца-полукровки я забрал десяток обезличенных банковских чипов, на которых была довольно крупная сумма средств. 235 миллионов кредитов. И это не считая различных ценностей. Я имею в виду различные безделушки и украшения. Также имелись даже несколько штурмовых скафов, самых разных, и своеобразная коллекция холодного оружия. «Ну, что тут поделаешь? Представители этой расы всегда отличались достаточно большой кровожадностью. Я имею в виду мзин, которые наследили в его родословной. Так что моя коллекция холодного оружия постепенно начала разрастаться. А вот его скафы я продавать не стал. Я получил все это именно от службы безопасности станции, как компенсацию за попытку вторжения на мою территорию и как благодарность за то, что я указал им на закоренелого преступника». Когда я об этом узнал, то поинтересовался главным вопросом. Не будет ли со стороны тех же представителей клана брат ко мне каких-то претензий? Ведь я, по сути, подставил пару из них. Если честно говорить, то не это мне было важно. Важно было то, что эти разумные сами подставились. И в этой ситуации все было на моей стороне. Так что предъявить претензию у них просто не получится. Законно. Если их бойцы не справились со мной, обычным, по мнению некоторых, хуманам, как здесь называли таких, как я, то грошим цена, как штурмовикам. Это был позор. Позор — это такая штука, которую легко и просто не смоешь. Так что выбора у клана «Брат» не было. Им придется с этим смириться. К тому же служба безопасности станции намеренно предупредила этих разумных о том, что после случившегося казуса им всем придется нести ответственность за действия одного из них. Даже с этим они поспорить никак не могли. Как я уже говорил — Преступления на территории вольной станции караются сурово, и этому клану теперь придется думать о том, как бы им смыть это пятно позора, ведь иначе ответственность за младших, так сказать, отпрысков придется нести к главе семейства. Я уже потом узнал о том, что этот клан оштрафовали на достаточно большую сумму средств. Все произошло именно так, как я и предполагал заранее. Тем более, что проблемы, которые из-за этих умников получила вольная станция... были довольно крупными. И уже только поэтому руководству этого своеобразного островка спокойствия на данных территориях такой сюрприз у них под боком категорически не понравился. Клан-брат оказался на очень серьезном перепутье. Им надо было либо срочно принять меры, заплатив все долги и компенсировав неприятности, которые происходили из-за их представителей, или же бежать с вольной станции. Вот только проблема заключалась в том, что бежать было им просто не на чем. Как я уже говорил, собственных кораблей у этого клана не было. Хотя денег хватало. И они могли бы вроде обзавестись таким своеобразным вложением средств. Но у них был неприятный опыт в прошлом. Когда-то у этого клана было несколько кораблей. И они даже довольно эффективно охотились на ближайших территориях. Вот только особой пользы от этой охоты не было. Всего лишь по той причине, что их аппетит постепенно рос. И однажды они перешли дорогу более серьезному клану пиратов. Так что их корабли не вернулись со своего очередного похода. Клан Труулов тогда с большим трудом удержал свои позиции на этой вольной станции, хотя их едва не уничтожили. Поэтому теперь собственных кораблей у них банально не было. Да и не было нужды в подобной трате средств. Как я уже ранее говорил, любой подобный корабль – это довольно крупная финансовая затрата, так как корабль приходится содержать. И не просто содержать. Его надо постоянно снабжать расходниками, топливом, производить технический осмотр и ремонт. Все это, как я уже говорил ранее, забирало достаточно большие деньги. А учитывая расценки на все это на территории того же Фронтира, можно было понять, что даже этот самый тяжелый крейсер, который считался здесь чуть ли не самой главной ударной единицей в пиратских эскадрах, по своему содержанию кораблям Содружества, приравнивался к линейному крейсеру, а в некоторых случаях и к линкору. Добавьте сюда еще и сложность с доставкой на данные территории всех необходимых запасных модулей и расходников. Так что пираты просто не могли позволить этим кораблям простаивать в доках, пока кто-то там не подвезет им необходимые запчасти. Поэтому многие корабли пиратов модернизировали кто как мог. Очень часто можно было встретить, к примеру, среди кораблей подобного толка какой-нибудь крейсер третьего поколения с двигателями от корабля второго поколения. Кто-то скажет, что это глупость. Спорить не буду. Но проблема в том, что у хозяина этого корабля банально не было денег на двигатели, которые бы позволили его кораблю соответствовать собственной технологической нише. Поэтому им и приходилось так экспериментировать. Именно поэтому пираты старательно грабили даже разбитые в хлам корабли, которые, по сути, нельзя было никуда транспортировать. Снималось буквально все. И все из-за того, что все можно было продать. Даже броневые плиты, которые не попали под удар снарядов. У некоторых кланов на вольной станции были целые ангары и склады, забитые такими запчастями, снятыми с уничтоженных ими кораблей. Все только для того, чтобы иметь запчасти, которые впоследствии они смогут либо установить на свои корабли, либо обменять на то, что им надо. Здесь часто процветал бартер, и тут ничего не поделаешь». Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я намеревался выставить на продажу те же самые скафографов. Все равно я не смогу их использовать, даже после изучения баз знаний «Штурмовик». Все из-за того, что это было оборудование пятого поколения. А у меня база «Штурмовик» до четвертого ранга. Я-то все это прекрасно понимаю. Но основная моя проблема в том, что сам продать я их не могу. А продавать их через посредников не хочется. Знаете, есть такое чувство, «жаба» называется. Вот эта самая «жаба» меня хватала за горло, когда я понимал, что меня банально могут обмануть при продаже таких ценных предметов. Для того, чтобы иметь возможность здесь что-то продать, мне было необходимо сначала изучить базы знаний торговля, аукцион, торговые площадки, торговые взаимоотношения между различными представителями разумных рас содружества и периферийных миров. Вам мало? А мне так достаточно много». К сожалению, в списке баз знаний, которые я обнаружила у полукровки, таких баз просто не было. Видимо, он, как обычно, намеревался банально нанять какого-нибудь разумного, как казначея для своей эскадры, который будет за все отвечать. Кстати, я уже узнал во время этой толкотни по торговым рядам, что на территории этой станции есть один весьма интересный разумный. И все из-за того, что он является казначеем сразу у трех пиратских кланов. Видимо, он первоклассный специалист. Причем сразу стоит отметить тот факт, что эти пиратские кланы могут между собой даже враждовать. Но этого разумного никто из них не трогает, потому что он им нужен. Скорее всего, это какой-то беглец из центральных миров Содружества, который очень сильно проштрафился какими-нибудь махинациями на территории той же Федерации Невей или Республики Хагдан. Так сильно, что ему пришлось бежать. Как факт, он нашел себе место здесь. Проблема для него могла быть в том, что предлагая свои услуги пиратам, ему стоит забыть про любые попытки проводить какие-то махинации. Этот разумный и так очень сильно рискует. Если хоть в одном пиратском клане начнут сомневаться в его честности в проведении подобных дел, то этому разумному смерть покажется радостью. Умирать он будет очень долго, и в лучшем случае сам, в худшем пираты постараются найти всех его близких даже на территории содружества. И уничтожит его. Этого разумного не трогали даже представители «Треугольника». Была здесь такая организация. Концерн «Треугольник», можно так сказать. Все только из-за того, что «Треугольник» — это были три звездные системы из одного созвездия, где когда-то пираты основали свое собственное государство. Но пиратствовать они не стали. А действительно сделали что-то вроде преступного синдиката. Он теперь так и назывался. Либо концерн-треугольник, либо синдикат-треугольник. И на всех планетах в этих трех звездных системах старательно производили самые различные наркотические вещества. Причем эмблема синдиката на той же капсуле с наркотиком или на флаконе с наркотическим веществом была знаком высокого качества. Конечно, находились и такие идиоты, которые пытались подделывать эти наркотики. Вот только их быстро находили и уничтожали. Синдикат очень серьезно следил за своими вложениями средств. Даже здесь, на территории Фронтира, они старательно торговали своими наркотическими препаратами. Но не забывали и про центральные миры Содружества, так как именно закон о самоопределении помогал им в этом вопросе. Знаете, в чем он заключался? А в том, что ты со своим организмом и разумом можешь делать все, что тебе угодно. Если ты хочешь травить себя различными наркотиками, то это полностью твое право. И никто тебе не вправе помешать. Вот торговать такими веществами по большей части было запрещено. Среди товара, который поставлял синдикат, были действительно убойные вещи. Там было даже такое вещество, вызывающее мгновенное привыкание. И даже более того, были химикаты, которые буквально разлагают твой мозг. Хотя и с удовольствием для тебя. Всегда находились идиоты, которые покупали подобное. Так что судить их никто не брался. Хочешь умереть таким образом? Пожалуйста, были бы у тебя на этот товар деньги. А вот за торговлю такими препаратами на территории Содружества, а в частности той же Федерации Невей и большинства других государств этого образования, могли сразу наказать. Автоматически ты получаешь статью и отправляешься на рудники. На те самые иридивые рудники. В этом случае многие предпочитали просто смерть. Я же в данном случае старался держаться от всех таких вещей на расстоянии. И думал только о том, что, попытавшись выставить на продажу товар, который я оценить не могу, банально окажусь в проигрыше. Этого я тоже допустить просто в принципе не мог. Именно поэтому, немного подумав, я решил пока что притормозить с попыткой найти базы знаний медик. И вообще все медицинское. Начнем с того, что эти базы знаний весьма специфические. И, возможно, продаются только тем, кто нужен местным разумным, как своеобразный врач. Для себя вряд ли кто-то будет покупать подобное, не желая заниматься медицинской практикой, чтобы зарабатывать деньги. Эти базы знаний стоят очень дорого. Я же решил пока найти базы знаний торговля, торговая площадка и аукцион. Про биржу я вообще молчу. И про торговые отношения между различными расами тоже. Тут я ничего не могу поделать. Эти базы знаний слишком серьезные, чтобы продавать их на коленке. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне еще и о том, что я вроде бы намеревался продать собственные знания по выживанию на дикой планете в полном одиночестве. Да, я не забыл об этом. Вот только здесь продавать их мне было просто некому. Для начала стоит отметить тот факт, что эти базы знаний нужно сделать. А для этого нужно специальное оборудование, которое считает, сменяет информацию, скомпилирует ее и создаст полноценные базы знаний. Здесь такого оборудования просто нет. А вот если мне удастся договориться через моих юристов с корпорацией нейросеть, то тогда вполне получится все это провернуть сразу за один заход. Однако пока что юристы сообщили мне о том, что, несмотря на их осторожный запрос представителю корпорации нейросети, находившемуся поблизости, то почему-то весьма равнодушно отнесся к этому вопросу. Словно их не интересуют такие нюансы. Он банально констатировал факт того, что разумный, которому был установлен подобный симбионт, просто не проживет долго, так как умрет максимум через неделю. Потому что во время активации симбионт банально уничтожит мозг такого разумного. Вот и все. Странно. Я вообще-то прожил почти два года с этим симбионтом и продолжаю жить. Более того, он полностью активировался в моем мозгу и сейчас идет изучение баз знаний. Кстати, когда я начал изучать базы знаний «Штурмовик», то заметил, что у меня в том самом хранилище, куда заливались все эти базы знаний перед изучением, имеются какие-то запакованные пакеты информации. На мой вопрос о том, что это такое, подлец заявил, будто не имеет такой информации. Эти пакеты с информацией самораспаковывающиеся. То есть стоит только поинтересоваться тем, что внутри, как этот пакет сам начнет распаковываться и устанавливаться. «Мне это надо?» Я же не знаю того, что аграфы напихали в мою голову. Лучше уже мне воздержаться от таких экспериментов. К сожалению, даже банально удалить эту информацию из своего мозга я не мог. Не было у меня таких возможностей, хотя хотелось. Тем более, что эта информация, нагло засунутая аграфами мне в голову, занимала довольно крупный объем моей памяти. Но мне ее и так пока хватало. Поэтому я не пытался рисковать. Знаете, проблема была в том... что если попытаться хотя бы просто выделить эти пакеты, даже для удаления, они могут начать распаковываться и активизируются. А я не хотел в один прекрасный момент превратиться в слюнявого идиота. У меня только-только жизнь стала налаживаться. А тут такой сюрприз. Нет, лучше уж я воздержусь от сюрпризов. «Добрый день. Я вижу, что у тебя дела пошли на лад». В один прекрасный день, когда я решил все-таки выйти наружу из ангара и отдохнуть в ближайшей забегаловке, которые здесь гордо называли барами, то к моему столику подошла уже знакомая мне особо. Та самая девушка Зунра, лейтенант Лапира Варна с корабля наемников, благодаря которой мне удалось попасть на эту вольную станцию. «Ты хорошо скрывал факт того, что у тебя есть нейросеть?» Криво усмехнулась она в ответ на мой вопросительный взгляд. Насколько мне известно, ты буквально в первый же день своего нахождения здесь обзавелся скафом. А Скафы Конфедерации Делус весьма придирчивы к своим пользователям, но ты, как я вижу, от этого не страдаешь. Я присяду. Задумчиво усмехнувшись девушке в ответ на ее тираду, я приглашающим жестом указал ей на стоявший рядом стул. Я видел, как она ранее сидела немного в стороне, когда я зашел в это помещение, о чем-то размышляла. И самое смешное в этой ситуации заключалось именно в том, что за ее столиком сидел тот самый низкорослый пилот-оширец. Вот лицо у него было не сильно веселым. Возможно, из-за того, что их общие дела обстояли далеко не лучшим образом. Все-таки конфликт интересов с их бывшим командиром оказался достаточно серьезным, чтобы можно было его сбрасывать со счетов. Хотя бы по той простой причине, что они, несмотря на соблюдение всех договоренностей, они все же вынудили своего командира очень серьезно потерять в средствах. А это для многих из капитанов было просто не то, чего они могли хотеть. И поэтому, какими бы хорошими специалистами эти разумные не были, другие капитаны кораблей трижды подумают, прежде чем их наймут. Слишком умные и разумные на борту частного корабля тоже не нужны, особенно хозяину такого корабля, так как в таком случае он может потерять весьма значительные деньги, что и произошло с их бывшим хозяином. Я слышал в одном из баров о том, что ремонт его флагмана сильно затянулся. Некоторых запчастей не было в наличии, то есть с его двигателями были проблемы. Техники с смеялись над тем, что двигатели, на которые этот разумный сильно рассчитывал, стоят сейчас на торговой площадке не меньше 8 миллионов кредитов. С учетом того, что до прихода его корабля эти самые двигатели стоили всего 5 миллионов, можно было понять разницу. Ведь когда стало известно, что ему все-таки необходимо заменить сразу два двигателя, цена тут же взлетела. Причем двигатели, которые он хотел купить, были с износом в 50%. По сути, эти двигатели сами по себе были сплошным хламом. На территории Содружества даже четвертое поколение таких двигателей с подобным износом банально выбрасывается на свалку, так как подобная двигательная система фактически в любой момент может выйти из строя. По сути, пытаясь проанализировать то, что уже узнал, я понял главный нюанс. Процент износа это по сути возможность выхода оборудования из строя. Вот, например, процент износа у оборудования всего 5 единиц. Это означает, что оборудование, которое вы приобретаете, может выйти из строя в 5% из ста случаев вполне приемлемый вариант. С учетом технологий содружества это практически ничего не значит. В случае же с двигателями с 50% износом. Никто гарантий дать не может. Тут уже как угадаешь. Такие устройства могут выйти из строя фактически в любой момент. Как говорили на земле, как карта ляжет, или 50 на 50. Естественно, что этого никто в своем уме себе не хотел. Но выбора у этого самого Фарка Марда просто не было. Торпеды кораблей противника, которые были выпущены по его судну, оказались эффективны. А может быть, его собственные пилоты и истребители оказались не настолько эффективны, как можно подумать. Ведь если так поразмыслить над той ситуацией, которая тогда у него сложилась, то можно понять то, что никто не мешал тем же легким москитам попытаться догнать торпеды и расстрелять их на максимальной дистанции. Да, никто им не мешал это сделать и фактически спасти судно. Но почему-то они этого не сделали. Сейчас я, конечно, уже сам прекрасно знал, почему. Дело в том, что у всех этих пилотов есть определенная ставка и также боевые выплаты. И среди этих боевых выплат нет упоминания о том, что они должны расстреливать какие-то торпеды-ракеты и, возможно, медленно летящие снаряды, которые нацелены на корабль-флагман их эскадры. То есть эта работа банально не оплачивается. Конечно, будь на месте их капитана кто-то другой, то он бы мог просто объявить по рации о том, что за каждую торпеду платит по 10 тысяч кредитов. И все. Пилоты тех же легких москитов запросто бы их все расстреляли еще до прохода до зоны поражения автоматических пушек, защищающих этот корабль. Но этот разумный был очень жадный, поэтому он даже не пытался делать такие предложения, рассчитывая на авось. Точно так же, как в моей родной стране часто многие люди рассчитывали на это самое авось. И тут так же случилось. Теперь его жадность вышла ему боком. Там, где он мог заплатить всего лишь, к примеру, 60 сто тысяч кредитов, этому разумному теперь придется платить минимум десяток миллионов кредитов. Разница существенная, вы не находите? А вот мне как раз-таки так кажется. Однако этот разумный не забыл, видимо, в очередном приступе своей злобы, распустить слухи по всей вольной станции о том, что от него уходят предатели. Ну да. Ситуация сложилась как раз так, что его офицер и пилот решили уйти из экипажа корабля именно когда у него возникли проблемы. Это нигде не приветствуется. По сути, если посмотреть на ситуацию по земной терминологии, это выглядело так, как будто крысы сбегали с корабля. Знаете, у моряков есть такое поверье. Если кораблю суждено в этом походе потонуть, то в последнем порту крысы будут сбегать с судна на сушу. Это и есть признак того, что судно не вернется. Потом это стало иносказательной фразой про тех, кто пытался при первой же угрозе сбежать и найти более удобное место. Ну а тут? Тут ситуация сложилась по-другому. Но кто с ней будет разбираться сейчас и здесь? Тем более, что они простые специалисты. Да, эта девчонка была лейтенантом и даже имела свою долю в его корабле. Но этот разумный повернул ситуацию таким образом, что с ней просто не хотят иметь дела. И она оказалась фактически на обочине жизни. У нее есть челнок и пилот. А что дальше? А дальше у них ситуация складывается не очень хорошо. И это было понятно даже по самой этой вымученной улыбке, которая сейчас скользнула на ее лицо, когда девушка подошла к моему столику. «Кажется, у тебя проблемы с продажей корабля Архов». Привычно заказав себе стакан тонизирующего напитка, девушка задумчиво посмотрела на меня. «Может, тебе попробовать договориться с поставщиками с территории Империи Арвар?» Там многое могут предложить, если договоришься. А вот тут мне было даже не смешно. Судя по всему, прямолинейность этой дамочки просто не знала границ. Кто же так подходит к разговору? А где стандартное обсуждение погоды на ближайших планетах? Например, можно было бы как-то начать издалека. А я бы попросил ее поцеловать меня в плечо. Ну а что? Она же тоже издалека бы начинала. А тут? И не знаешь сразу, как ответить. Послать сразу или попросить зайти попозже? Сложный вопрос. Судя по всему, дела у них действительно обстояли не очень хорошо. И теперь эта дамочка решила попробовать переиграть ситуацию. А что? Такая возможность у нее есть. Надо просто обзавестись собственным кораблем. Может, у нее денег не хватает? Возможно, поэтому она решила попробовать за мой счет все же получить бонусы от тех самых поставщиков из Империи Арвар. Вполне может быть. А что? она им помогает вымутить у меня такой ценный и редкий товар, а она в ответ получает какой-нибудь средний или, может быть, даже тяжелый крейсер «Империи». «Сколько сейчас стоят такие корабли на рынке Фронтира?» Задумчиво дал я запрос своему собственному симбионту, так как понимал, что сам на данный момент банально не смогу отвлечься от разговора, пытаясь проверить торговую площадку вольной станции. По имеющимся в сети станции данным На такие корабли, начиная с среднего крейсера, заканчивая тяжелыми, цены варьируются. И сильно. Тут же принялся выдавать мне информацию симбионт, который тут же через мой собственный наручный скин уже связался с торговой площадкой и промониторил ее на предмет моего интереса. Все зависит от степени повреждений и износа его модулей. Если корабль имеет износ модулей менее 30%, то цена идет не менее 70 миллионов кредитов. Это средний крейсер в базовой комплектации. Есть пара модифицированных и в полном комплекте. Даже орудийные погреба заполнены. Их стоимость 100 и 110 миллионов. Модификации специфические. На одном крейсере добавлен ангарный модуль для запуска москитов. И по сути это малый носитель, который имеет возможность запускать аж две эскадрильи. Для среднего крейсера это много, но на нем установлено всего четыре башни главного калибра. и восемь автоматических пушек для защиты от москитов второй такой модифицированный корабль несет тоже всего четыре башни главного калибра но две из них являются башнями тяжелого класса и имеют отношение к линейному крейсеру империи автоматических пушек тоже всего шесть по всем выводам это весьма сомнительные модификации так как без поддержки других кораблей действовать они не смогут Тяжелые крейсера в своей цене варьируются от 100 до 150 миллионов кредитов. Цена тоже достаточно завышенная по сравнению с самой империей. Но покупать эти корабли на территории империи может быть возможным только в том случае, если вы сами являетесь гражданином империи и представителем коренной расы. И не менее того. Так что расценки заранее высокие. Носители или еще какие-то другие специфические корабли империи в данном случае не рассматриваются. Ну что же, это все было вполне ожидаемо и даже понятно. Все только по той причине, что эти самые торговцы тоже не хотят терять собственную выгоду. И это было заранее вполне предсказуемо. Настолько предсказуемо, что я даже не хотел никому ничего говорить. Особенно этой дамочке, которая подошла ко мне с таким прямолинейным вопросом. Ну что же, если вы, лейтенант, подходите ко мне так прямо, не пытаясь как-то юлить, то и я отвечу тоже прямо. Снова задумчиво усмехнувшись, я заметил, что эта девушка Зундра, на мой намек ее фактически ударив в лоб, просто пожала плечами. «У меня не так уж тяжело обстоять дела, как у вас, поэтому проблем с деньгами на данный момент не имеется, и продавать свой товар кому попало на сторону я не собираюсь, так как банально не вижу для этого никаких причин. Мне хватает и того, что я имею, а связываться с вашими перекупщиками... которые вдвое или трое задирают цену на товар довольно среднего, а то и плохого качества, я не собираюсь. К тому же мне хотелось бы знать истинные причины, по которым вы вдруг решили обратить на меня внимание. Если уж у нас разговор такой прямолинейный получается, то давайте поговорим на чистоту». Судя по всему, мой ответ тоже был достаточно прямолинейным. Лапира Варна надолго задумалась, а услышав мои прямые слова про положение ее дел, нахмурилась довольно мрачно. «Ведь она со мной уже сталкивалась. Почему эта дамочка считает меня настолько тупым, что заранее думает о том, что я глупо поведусь на ее попытки спровоцировать меня на такие шаги? Ведь, по сути, она должна прекрасно сама понимать, что я так легко не поддамся на подобные провокации. Даже тот самый капитан Фарк Март, который сейчас испортил ей жизнь, старательно пытался меня спровоцировать еще на борту своего корабля. И у него ничего не получилось». Но давай начнем с того, что проблемы теперь будут не только у нас...» Вполне предсказуемо улыбнулась девушка, видимо, намекая мне на то, что ее бывший командир все-таки не оставит меня в покое. «Или ты думаешь, что тебя тоже оставят в покое?» «Я бы на твоем месте не была такой наивной. Твой товар слишком эксклюзивный и интересный многим, особенно на территории Центральных Миров Содружества. Так что сам понимаешь. Поэтому я и хотела тебе предложить объединиться с нами». «Если у тебя есть деньги, то мы могли бы договориться с теми самыми перекупщиками и приобрести нормальный корабль. Твою специализацию я почему-то не вижу, хотя есть некоторые намеки. Вроде бы ты сумел защититься от нападения. Значит, хорошо дружишь с оружием. Можно было бы, например, поставить тебя командиром штурмовой группы. Все-таки, как офицер и частичный акционер нашего корабля, ты имел бы право голоса при решении определенных задач». «Вот тебе и здравствуйте». Это еще что за сюрпризы. А какой такой причине я должен брать и отдавать этим разумным свои деньги? Я не вижу для этого никаких поводов, хотя есть некоторые предпосылки к решению таких вопросов. Вот только я не хочу тратить свои деньги на старую и никому не нужную рухлить. Мне хотелось бы что-нибудь нормальное и действительно эффективное получить в обмен на своей стороне. Пока я размышлял над ее словами, к тому самому столику, за которым все еще сидел грустный пилот-оширец, подошла довольно высокая молодая девушка в легком скафе, которую я тоже видел когда-то на борту флагмана клана Хавис. Что меня немного насторожило. Как я уже сказал, у меня нет желания тратить свои средства по пустякам. Для этого всегда есть другие идиоты. К тому же я подозревал заранее, что это может быть один большой заговор против меня. И попытка выманить у меня такие средства может для меня же плохо закончиться. Возможно, эта девушка сейчас пытается каким-то образом компенсировать все произошедшее с ней. И для этого ей как раз и нужен наивный идиот, который отдаст деньги непонятно для чего. Начнем с того факта, что в сложившейся ситуации она банально может опять же заключить договор с тем же кланом, но уже на новых условиях, если будет хозяином собственного корабля. А я тогда что? Буду смертником на борту ее корабля? Меня банально отправят на убой на первом же задании. Или я не понимаю того, что значит словосочетание «командир штурмовой группы» на борту подобного судна? Нет. Нет у меня подобного интереса. Знаете, я не хочу рисковать своими деньгами. Несмотря на мое настроение, я решил пока не портить отношения с этой дамочкой и с теми, кто может стоять за ней. Начнем с того, что я не знаю расценков на подобные корабли, которые вы можете мне предложить. Я имею в виду стоимость, за которую вы собираетесь приобрести судно, которое вам вроде бы приглянулось. К тому же это судно может быть сильно изношено. Я не видел здесь на торговых площадках достойных экземпляров. Обычный средний крейсер меня в данном случае вряд ли бы заинтересовал, поэтому предпочтительно не рисковать такими суммами. Ведь сумма-то не маленькая получается. Может быть, вы назовете мне стоимость того корабля, который уже подобрали? Давайте посмотрим, стоит ли оно внимания. Я к технологиям империи Арвар не особо хорошо отношусь. Да, я уже заметила, усмехнулась девушка, явно намекая на мой скаф конфедерации, который по своей стоимости обходил подобное оборудование империи минимум раза в два, а то и два с половиной. Хотя имперским изделием подобного толка немного проигрывало оборудование директората Ашир. Процентов на 30 СКАФ и директората были хуже имперского. Вот только оборудование империи меня действительно не устраивало. Как я уже сказал, оно было слишком специфическое, и поэтому у меня не было желания им пользоваться. Тяжелая броня, которая превращала это оборудование в настоящие рыцарские доспехи, не всегда помогает. Так что тут ничего не поделаешь, и мне заранее приходится этот факт учитывать. Однако и оборудование подобного рода конфедерации Делос на территории Фронтира является огромной редкостью. По сути, его практически нет в продаже. Торпеды и ракеты второго и третьего поколения являются огромной ценностью. Цена фактически в 3-4 раза превосходит то, что есть в Содружестве. И то не факт, что ты сможешь его приобрести. Так что тут ничего не поделаешь. Приходится заранее просчитывать подобные нюансы. Главное в данном случае не отказываться необдуманно. Все только по той причине, что в сложившейся ситуации главная проблема как раз заключается именно в том, что учитывая факт наличия здесь пиратов, Можно понять все подобные предложения. Здесь, на территории фронтира, подобное вложение средств считается чуть ли не лучшим вариантом для саморазвития. Так что если кто-то начнет просто и даже как-то банально отказываться от таких вложений средств, то он сразу вызовет определенные подозрения. В первую очередь про него будут думать, что этот разумный банальный является подосланным агентом от какой-нибудь спецслужбы. А раз так, то ему не будет доверия. И, скорее всего, этого разумного постараются ликвидировать. Даже с нарушением законов вольной станции. Конечно, кто-нибудь мне тут же постарается напомнить про дела этого самого полукровки. Ведь он тоже отказывался именно так глупо вкладывать деньги, хотя уже давно мог приобрести что-то достаточно мощное. Но давайте начнем с того, что он некоторое время все-таки служил на пиратском корабле в штурмовом подразделении. И как факт, у него были определенный авторитет бойца, наработанный за время этой службы. К тому же у этого разумного был практически полностью негативный гражданский рейтинг как в самом содружестве, так и в самих соседних государствах. И даже на территории империи Арвар его гражданский рейтинг был минус 15. Это же что такого надо было натворить, чтобы даже работорговцы постарались объявить его преступникам? Я уже молчу про ту же Федерацию Невей или Республику Хагдан. Тут вообще глупо даже предполагать, что у этого разумного могут быть какие-то положительные факты, которые, по сути, могли его подвести под наказание. К тому же он занимался преступной деятельностью, убивал разумных по заказу. Агент какой-нибудь спецслужбы вряд ли бы на такое пошел. А если бы и пошел, то, скорее всего, он ликвидировал бы в основном врагов своего государства. Этому же полукровке было все равно, кого он убивает. Так что тут все было понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Именно поэтому я и намекнул на то, что мне надо подумать. К тому же я покупал эксклюзивный товар. Оборудование Конфедерации, как я уже сказал, хоть и было огромной редкостью, но по своим параметрам и качеству превосходило многие подобные виды вооружений других государств. Ну вот, смотри, что есть на примете. Лапера видимо, решив, что я почти согласен, постаралась передать мне через нейросеть информацию про заранее подобранные ею корабли. Только долго не тяни, а то на них покупателей хватает. Но все идет именно так, как я и думал. Криво усмехнулся я, мысленно покачав головой. Так как в этом списке, который эта дамочка мне предоставила, я не увидел ничего для себя интересного. В основном там были корабли Империи Арвар. Даже те два модифицированных уродца — которые фактически потеряли часть своих возможностей именно из-за этих самых модификаций. К тому же там был даже аширский носитель второго поколения тяжелого класса, который представлял из себя одну огромную бочку, которая разгонялась до прыжка в гиперпространство аж 20 часов и могла запустить в дело аж сотню москитов. Вот только ни бронезащиты, ни защиты от москитов в виде тех же скорострельных пушек у него не было. Какой-то идиот попытался воткнуть на этот корабль четыре средних орудийных башни арварских орудий. И, как факт, просто испортил довольно неплохой когда-то корабль. Этот корабль фактически был гробом с двигателем. Причем, судя по всему, и по скорости его передвижения с педальным приводом. Как они еще там не додумались рабов на весла посадить, не знаю. Кстати, просматривая этот список, я все же немного удивился. Да, там были корабли класса «Тяжелый крейсер», которые стоили от 100 миллионов кредитов, что говорило о желании этой дамочки за чужой счет неплохо так возвыситься. Однако один ценник меня буквально поразил. Это был линейный крейсер «Империи Арвар» четвертого поколения, который продавался за 50 миллионов кредитов? Что это такое? Это просто невозможно. Естественно, что я удивился. Этот километровый корабль для территории фронтира был весьма опасен. А значит, его стоимость могла быть как минимум миллионов двести, а то и двести пятьдесят. Тут же происходило что-то странное. По какой причине идет такая странная стоимость к подобному кораблю? Так что мое удивление можно было понять, так как банально я не понимал того, зачем кому-то отдавать корабль подобного рода фактически так дешево. Это в принципе глупо. Настолько глупо, что даже я удивился. Я не понял. А это что за лот такой? Указав на эту странность, я переслал файл обратно девушке, сам уже прекрасно понимая то, что этот разговор у нас теперь может затянуться, шелкнул пальцами, привлекая внимание официанта, чтобы тот принес мне дополнительный витаминный напиток, который здесь неплохо так готовили. Мне кажется, что это какой-то новый вид мошенничества. Такой корабль не может стоить 50 миллионов кредитов. Даже в полуразбитом состоянии его стоимость не меньше сотни. Тут же данные демонстрируются совсем другие... как будто он только-только вышел со стапелей верфи империи. Как такое возможно?» Задумчиво усмехнувшись, девушка посмотрела на меня, а потом на файл, который сама же мне и предоставила, так как понимала, что в сложившейся ситуации сама должна была обратить на это внимание. Но когда она, видимо, все же вчиталась в этот файл, то сама нахмурилась. «Я вообще-то выбирала корабли по ценам, которые вполне приемлемы для покупки», задумчиво проговорила она, видимо, уже вчитавшись в данные корабля, которые предложила мне в этом списке, и не ожидала того, что туда попадет что-то подобное. Что это за корабль, я сама не знаю, но продавец, который предлагает нам его выкупить, вполне надежный. Я не знаю того, как этот разумный вообще связался с подобным лотом, но здесь действительно что-то подозрительное. И если все соответствует тому, что указано в объявлении, то тут забыли указать одно — Медленно раздвинул я свои губы в самой кровожадной ухмылке, на какую только был способен, что с наличием у меня слегка великоватых клыков было несложно. Они забыли указать то, по какой причине этот корабль оказался здесь, на территории фронтира, и полностью без экипажа. Обратив внимание на эмблемы, обозначенные по бортам корабля, это герб империи Арвар, так маркируют только боевые корабли этого государства, то есть этот корабль принадлежал военному флоту империи. и отнюдь не хранился на складах. Скорее всего, он выполнял какое-то задание. И в результате выполнения этого задания пострадал его экипаж. Судя по тому, что корабль абсолютно целый, можно заподозрить, что экипаж банально вымер. Может быть, они где-то подцепили какую-то космическую или галактическую чуму. Такое вполне возможно, если они были где-нибудь в разведке. Так куда делись члены экипажа? К тому же, обрати внимание на местонахождение корабля, Отдаленная система, которая находится в промежуточной зоне. Так что случилось с экипажем корабля? Да, корабль фактически беззащитен, особенно в том случае, если тебе при покупке предлагают коды имперских военных, которые позволят взять под контроль искусственный интеллект. Но я бы обратил внимание не на это. Что случилось с экипажем? Если они банально вымерли от какой-то непонятной болезни, то такой корабль называется «чумным». и ему самое место где-нибудь в короне ближайшей звезды, но никак не в руках частного капитана. Ты что же, даже не подумала над такими нюансами? Получается, что ты предложила мне купить корабль, который может быть опасен даже для своего хозяина? Что за глупость? О чем ты думаешь?» Судя по всему, я был действительно прав. Лапира Варна действительно мрачно посмотрела на меня, что-то буркнула в ответ и направилась во свояси. Контакт был налажен. И у нас есть своеобразная возможность все-таки достичь нужного компромисса. Осталось только найти то, что меня удовлетворит. Я же сейчас думал не об этом. Этот странный корабль действительно был вполне себе интересен. Для территории Фронтира он вполне опасен. Да, в прямом столкновении с тем же линейным крейсером Федерации Невей он может проиграть. Такое вполне возможно. Но при всем этом я хотел бы обратить внимание на кое-что еще. В первую очередь, я хотел бы обратить внимание на целостность корабля. Он находится в таком месте, где его уже давно кто-нибудь нашел бы, и наверняка нашлись бы возможности его оттуда забрать. Однако именно неизвестность того, что случилось с его экипажем, и заставляла сейчас большинство разумных изрядно задумываться. Учитывая все это, я заранее решил сохранить у себя информацию про такой корабль-сюрприз. Если получится, то можно попытаться до него добраться впоследствии. И то, что его сейчас продают, еще не является показателем. Хотя бы по той простой причине, что на данный момент можно кому угодно до него добраться. И даже его захватить под свой контроль. Кто виноват продавцу, что он не доставил груз до вольной станции? Здесь он мог бы его спокойно продать и не задумываться над какими-либо проблемами, связанными с свободными охотниками. При всем этом я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что по законам того же самого фронтира все то, что находится за пределами подобных контролируемых зон, является собственностью самого нашедшего. К тому же, доставить такой корабль до территории вольной станции без хотя бы минимального экипажа практически невозможно. Слишком он велик для транспортировки, к примеру, как транспортировали мой трофей. Для этого нужен корабль где-то размером с тот же самый тяжелый линкор или даже мобильная база, которые вполне себе неплохо используют государство-содружество. Эти 7-километровые гиганты могут перевозить с собой фактически целый флот внутрисистемных кораблей, что делает их весьма опасными. И этот фактор тоже стоит учитывать. Однако на территории фронтира подобных кораблей просто нет. Их не используют здесь практически никто. Даже линкоров здесь почти нет. Так как я уже рассказывал, на такие корабли нужны достаточно большие ремонтные мощности. А где их взять на территории фронтира, это практически невозможно. Так что тут вариантов не остается. Хотя в сложившемся положении, даже если бы у них и получилось попытаться доставить такой корабль довольной станции, то ничего бы этого не произошло. Само руководство вольной станции просто не разрешило бы подобное судно доставить до этой территории. Его бы уничтожили на подходе. Или тут же постарались бы направить при помощи каких-нибудь буксиров в сторону ближайшего светила, чтобы уничтожить любую возможность заражения непонятно чем. Как я уже говорил, неизвестность судьбы экипажа фактически приговорила этот корабль к медленной гибели. Медленно, я говорю именно потому, что он дрейфует возле астероидного поля, и рано или поздно астероиды его раздавят. Так что вариантов тут просто не остается, кто бы там что ни говорил, но в данной ситуации основная проблема как раз заключается в том, что этот корабль уже заведомо получил приставку «чумной», и тут ничего не поделаешь. Но всегда есть некоторые нюансы, про которые эти разумные банально не догадываются. Добравшись до военных кодов, которые позволят подключиться к искусственному интеллекту этого корабля, можно просто дистанционно запросить у него информацию о том, что случилось с экипажем. И в этом случае ситуация может кардинально поменяться, так как в этом случае станет понятна главная причина его нахождения в той системе. Если они действительно все умерли от какой-то болезни, то это такое достаточно серьезное дело. Но если какая-то космическая чума тут ни при чем, а, к примеру, корабль пытались захватить, и в результате бойни погибли все члены экипажа, это уже совсем другое дело. Так что позицию этого чумного корабля я запомнил. Галактика, по сути, является малоизученным пространством. Здесь может быть все, что угодно. И лучше поберечься. К тому же, если есть хоть малейший шанс получить этот корабль фактически бесплатно, а потом даже перепродать, если мне подобные корабли не нравятся, то почему бы не воспользоваться таким шансом? Все-таки не стоит забывать о том, что подобные ценности просто так на дороге не валяются. И их лучше учитывать. Конечно, кто-то может сказать мне о том, что я в данном случае рискую. Может быть. Но пока что я сделал себе несколько заметок. И попутно саму эту дамочку заставил задуматься. Линейный крейсер Империи Арвар четвертого поколения, корабль, конечно, по меркам Фронтира, просто великолепный и позволил бы пользоваться определенным авторитетом. Но получить его будет не так-то легко, как кажется. Хотя, пусть подумают как следует. Размышляя над этим вопросом, я заметил еще и то, как задумчиво в мою сторону, после беседы с тем самым пилотом Аширцем, смотрела вторая девушка, которую я помнил именно как пилота. Зачем она подошла к их столу? о чем вообще они беседовали, этого я не понимаю. Поэтому хотел бы заранее предусмотреть возможность возникновения каких-либо сложностей от этой ситуации. Так что тут вариантов не остается. Придется поразмыслить над сложившимся положением. К тому же идея про тех же контрабандистов и перекупщиков достаточно неплохая. Но она мне не так интересна, как кажется на первый взгляд. Надо будет подумать над этим вопросом, но не сейчас. Я хотел работать напрямую. Но никак не с перекупщиком. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне сейчас воспользоваться имеющими средствами и попытаться при помощи торговцев договориться и доставить свой трофей на территорию той же Федерации Нивей. Да, такое решение вопроса было бы вполне возможным. Вот только учитывая проблемы с пиратами, можно понять, что торговый караван не гарантирует защиту на все 100%. А стоимость такой перевозки будет запредельная, не габаритный. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае ситуация осложняется. Как ни крути. Именно поэтому я и задумался. Может действительно самому приобрести какой-нибудь корабль, чтобы самостоятельно попытаться проскочить и доставить свой трофей на территорию Федерации Нивей. Но тут ситуация осложняется еще больше, но уже по другим причинам. Любой корабль – это не просто набор того металлолома, который есть. Это, к моему сожалению, достаточно большая команда, которые тоже надо что-то платить. К тому же нужны знания, чтобы использовать все то оборудование, которое может попасть мне в руки. Также я понимаю то, что теперь эта девчонка явно от меня не отцепится. Ну что же, такой вариант тоже вполне возможен. Если все получится, то первым маршрутом для ее корабля будет как поход на территорию Федерации. Вот только, насколько я помню, она от силы должна была получить от своего бывшего командира миллионов тридцать. Ну, 20 миллионов компенсации и десяток миллионов имел отношение именно к ее доле в корабле этого разумного. То есть, если вкладываться, к примеру, в тот тяжелый крейсер, то сумма получится неравноценной. Тяжелый крейсер, как я уже указал, более или менее укомплектованный, стоит миллионов 120 или даже 150. И в этом случае, по сути, ее вклад в покупку вот такого корабля будет минимальным. Как результат, можно сразу понять, что хозяином этого корабля будет тот, кто вложит в покупку больше всего денег. Но она рассчитывает на то, что станет капитаном. А я кем тогда буду? Просто никем. Зачем мне это надо? Я не настолько наивен, чтобы сам отправляться на убой, когда имею возможность приобрести судно в полном комплекте и полностью самостоятельно. Тем более мне корабли империи Арвар» не нравились именно своим внутренним объемом. Из-за тяжелой брони, а также артиллерийских систем... Внутри этого корабля было очень тесно. Узкие переходы и те самые модули, которые были больше предназначены для проживания рабов, составлявших большую часть экипажей военных кораблей империи Арвар, меня не прельщали. Я хотел что-нибудь более просторное, имеющее возможность для маневра и даже модернизации. А это были как раз корабли Федерации Невей, ну и, возможно, той же Республики Хагдан. Но эти корабли были редкостью на территории фронтира. Так что в сложившейся ситуации это был факт, над которым предстояло очень сильно задуматься, так как именно подобное решение могло бы меня выручить. Тем более, что это было сейчас для меня важнее всего остального. Что поделаешь, но ну, без баз знаний и без сертификатов специалиста я ничего не мог поделать. Вот и эта дамочка, открыто сев передо мной, заявила о том, что банально не видит у меня каких-либо сертификатов или специализации. Единственное, на что она обратила внимание, так это только на известие о том, что я сумел оказать сопротивление весьма серьезной группе бандитов. Как результат, она решила, что в этом случае я должен быть не хуже штурмовиком, чем они. Но это было всего лишь ее предположение. И не более того. Так что можно понять, что в данном случае она действовала по шаблону. Если я могу драться с штурмовиками, то значит я штурмовик. Просто более высокого класса. По сути, такое предложение было глупым до невозможности. Поэтому мне сейчас необходимо обучаться. Пусть пока пороет землю и поищет более выгодные варианты покупки. А я буду учиться. К тому же ее предупреждение о возможных пакостях со стороны бывшего командира попало в нужную почву. Я заранее предполагал, что этот разумный не успокоится. И явно постарается найти способ мне отомстить. Как результат, теперь мне надо подумать о подобных столкновениях. Будет ли так на самом деле, я сейчас просто не знаю. Однако буду готовиться. Как именно он будет мне пакостить, я тоже не знаю. Постарается ли сам что-то сделать, или, может быть, подошлет кого-нибудь, вроде тех же охотников за головами, не знаю. Ему бы сейчас со своим кораблем разобраться. Учитывая тот факт, что он сильно потерял в деньгах, и на данный момент банально не имеет возможности действовать на собственное усмотрение и использовать тот самый тяжелый крейсер, можно понять то, насколько велики его проблемы. Хотя бы по той причине, что его тяжелый крейсер буксирами выволокли из паутины верфи и доставили до обычного причала к станции. Видимо, у него банально не было денег на ремонт. Это было понятно по той причине, что даже внешне были заметны факты отсутствия в некоторых местах брони, а также и части орудийных башен. Может быть, он опять решил сэкономить? Но эта экономия может обойтись ему еще дороже. Не знаю, его проблемы меня не касаются. Но конфликты на территории вольной станции мне были не нужны. Поэтому я постарался тут же, через свой наручный скин, найти всех этих самых охотников за головами, которые могли бы на данный момент попытаться нанести мне удар в спину. Мне такие подарки были ни к чему. Так что мне лучше держаться от них на расстоянии. Именно поэтому, еще немного отдохнув в баре, я направился обратно в свой ангар. уже привычно отслеживая вокруг направленный на меня интерес. В первую очередь я искал интерес, связанный с ненавистью, злостью и, максимум, как факт, с жадностью. А что? Ведь если за мою голову дадут хорошую цену, то тот, кто будет на меня охотиться, в первую очередь рассчитывает на получение денег. А это факт, связанный именно с жадностью и желанием поживиться за чужой счет. Факт, который приходится учитывать.